к вопросу об осинизации выше были перечислены особенности инвективного словоупотребления которые делают его необходимой частью человеческого общения означает ли это что перед нами исключительно положительное явление и все возражения против него беспочвенны разумеется нет отрицательных черт здесь более чем достаточно Поэтому согласимся что перед нами комплексный многозначный феномен требующий серьезного изучения необходимо прежде всего ответить на вопрос желательно ли в принципе переводить наши агрессивные желания в их словесный вариант очевидно что ответ может быть только положительным вот что было написано более ста лет назад в одном английском медицинском журнале человек которому вы наступили на мозоль Либо вас обругает, либо ударит. Обращение к тому и другому сразу происходит редко. Так что верно мнение, что тот, кто первым на свете обругал своего соплеменника, вместо того, чтобы, не говоря худого слова, раскроить ему череп, заложил тем самым основы нашей цивилизации. Согласимся с автором этого остроумного наблюдения. Оно, конечно, неприятно, если вас обругают, Но если вам предстоит выбор между быть обруганным или получить по голове обломком кирпича, ваш выбор можно с уверенностью предсказать. У нас, кстати, есть старинная пословица «браняться на мир слова оставляют». Здесь, как видим, слово «брань» использовано в своем прежнем значении «побоище» — «поле брани», а слова подразумеваются «бранные». Имеется в виду, что бранные слова уместны во время мира, то есть отсутствии физической агрессии. В современном выражении эта пословица означает примерно следующее «когда воюют не до разговоров, а в мирное время вражда выражается словесно». В то же время социальная значимость инвективы не ограничивается только ролью относительно безопасного заменителя физического воздействия на оппоненты. Большинство наиболее резких инвектив представляет собой наименование предметов и действий, объективное существование которых вынуждает упоминать их или обсуждать. Таким образом создается парадоксальная ситуация. С одной стороны, жизнь требует обсуждения определенных проблем, связанных с функциями человеческого организма. Но с другой, все соответствующие понятия жестко табуируются. Выход находится в остроумном использовании возможности своеобразного раздвоения определенных понятий на священную и обыденную ипостаси. В языке это существование двух или более имен для одного и того же понятия с разделением функций каждого имени, то есть как существование отдельного имени для священного аспекта понятия и отдельно для обыденного. В результате возникает возможность упоминать табуированные органы действия и выделения в общении с родными, врачом, в специальной литературе, не опасаясь нарушить общепринятые табу, поскольку для нарушения этих табу существуют другие, неприличные названия для тех же самых понятий. Инвективы играют здесь роль, если можно так выразиться, «мусоросборника» своеобразного осенизатора. Другое слово, обозначающее то же самое, как бы очищается от запретного смысла, в силу чего может произноситься относительно спокойно, не вызывая неудовольствия общества, как медицинское, педагогическое, просто бытовое понятие. Сказать врачу «у меня болит хуй» нельзя, потому что это слово, хотя и употреблено здесь, по всей видимости, без желания оскорбить, понизить статус врача и так далее, немедленно вызывает инвективные и оскорбительные ассоциации. Ощущение грубости, вульгарности, нецензурности. Совсем другое, если вместо этого слова прозвучит половой орган, член или пенис. В силу того, что сам предмет интимный, эти слова тоже запрещены в большом количестве ситуаций, например, в советской беседе. Но запрет этот куда менее сильный. А в ряде ситуаций, например, в кабинете врача, он снимается полностью. Если же человек не владеет вежливой частью соответствующего словаря, могут создаваться ситуации, когда коммуникация просто невозможна. В этой связи в специальной литературе неоднократно приводился анекдотический случай с английским солдатом викторианских времен, которого дама из высших слоев общества спросила, куда он получил ранение. Следует помнить, что это были очень ханжеские времена, и поскольку рана была в ягодицу, а солдат, по-видимому, узнал только вульгарный вариант названия этой части тела, он замялся и ответил «Простить, мадам, я не знаю, я никогда не изучал латынь». В этой связи вспоминается известная шутка — В ответ на запрет произносить слово «жопа», потому что такого слова в приличном языке нет, человек недоуменно восклицает «как это так? Жопа есть, а слова нет». Зададимся вопросом, что бы случилось, если бы из языка вдруг исчезли все запрещенные слова, не оставив адекватной замены, и остались бы только всякие там ягодицы, пенисы, тестикулы? то есть осталась бы только возможность называть интимные части тела исключительно литературными именами. Ситуация абсолютно нереальная. Соответствующие понятия могут существовать только парами в литературном и вульгарном виде, потому что, как мы видели, у каждого члена пары свои задачи, которые он делегировать никому не может. И случись такая беда, культурная... Или научное слово немедленно загрязнилось бы, приобрело все признаки непристойного, а для пристойной пары ему пришлось бы искать новое слово. Собственно, так уже и случилось в древности, где загрязнилось слово хуй, которое до этого буквально означало только хвоя, то есть нечто колкое. Та же картина с английским prick, только оно сегодня сразу обозначает в литературном языке «колоть», а в жаргоне еще и «мужской орган». Другой вопрос, что расщепление понятия «надвое» — это, конечно, выход из положения, но одновременный компромисс, а компромиссы, мы знаем, полностью удовлетворить никого не могут. Поэтому языку приходится изворачиваться, искать еще какие-нибудь способы выразить нужное. Появляются уже не пары, а многочисленное название одного и того же предмета. Дело осложняется еще и тем, что вежливая, литературная замена все-таки называет тот же интимный предмет, который человек привык называть неприличным словом. Как ни называет этот предмет, все равно за ним шлейфом тянется ощущение неприличности, непристойности, вульгарности. Яркий пример — бесконечный ряд названий помещения, где люди отправляют свои естественные надобности. Как только его не называли, чтобы избежать вульгарного существительного или глагола. Отхожее место, нужник, даже «несесариум», то есть нечто, без чего нельзя обойтись. Во времена торжества в России французского языка употреблялось слово «сортир» обозначавшее всего на все «выйти», например, разрешение гимназистки «выйти из класса». Уборная — это где люди якобы просто приводят себя в порядок, убираются, вспомните, актерское уборная. Ну и, разумеется, туалет, хотя первое значение этого слова тоже совершенно другое. И что же? Достаточно быстро не просто забылся, а нужник или сортир загрязнились и ушли из литературного языка. Туалет пока еще держится на грани, но на дверях соответствующего заведения чаще пишут «мужская, женская комната», а то и вовсе изображают мужской и женский силуэты. Английский язык более бесцеремонен. Соответствующее учреждение в американской армии носит официальное название «Shit house. В России это, вероятно, была бы какая-нибудь «сральня». Из всего вышесказанного вытекает возможность выделить еще две функции бранной лексики. Функция тридцатая — осенизационная или промакательная, очищающая другие слова и делающая возможным употребление приемлемого слова, эвфемизма. Функция тридцать первая — цивилизующее отношение, снижающая возможность или необходимость прямой физической атаки.